и она так и не сказала, как ее зовут?» – спрашивает один из нищих. «Нет, но это и не важно. Я знаю, когда она говорит со мной. А сейчас мы можем узнать что-нибудь о наших покойниках?» «Нет, такое было возможно лишь в то время. Теперь у меня иное предназначение. Рассказывать дальше?» «Обязательно», – говорю я. «Но сначала хочу сказать вот что. На юго-востоке Франции есть городок под названием Лурд. Много лет назад пастушка видела там девочку. Это похоже на ваше видение. «Неправда», – возражает старый одноногий нищий, – «пастушку звали Бернадетта, а видела она причистую деву. Поскольку я написал целую книгу о явлениях, то мне в свое время пришлось всесторонне изучить вопрос. Я прочел все, что было опубликовано по этому поводу в конце XIX века, получил доступ к показаниям Бернадетты, а ее допрашивали представители и полиции, и церкви, и науки. Ни разу не сказала она, что видела женщину» но настойчиво повторяла, что это была девочка. До самой своей смерти она твердила одно и то же, и никто не поймал ее на противоречиях, а воздвигнутая в пещере изваяние возмущало ее до глубины души. Бернадетта уверяла, что статуя не имеет ни малейшего сходства с видением. Ей предстала девочка, а не взрослая женщина. Но церковь все равно присвоила себе эту историю. Это место, эти видения, превратив девочку в богоматерь. И правда постепенно забылась, а ложь, благодаря многократному повторению, в конце концов убедила весь мир. Разница лишь в том, что та девочка, которая явилась Бернадетти, она упорно настаивала, что это была именно девочка, сообщила ей свое имя. «И какое же?» — осведомился Михаил. «Я непорочное зачатие». Согласитесь, это не то, что Беатрис, Мария, Изабелла. Она называет себя неким событием или эпизодом, который можно передать иными словами. Рождению моего ребенка не предшествовало Саити. Рассказывайте, Михаил. Но сначала я хочу спросить, — говорит нищий примерно моего возраста. — Вы сказали, что сочинили книгу. Как она называется? У меня много книг. Я произношу заглавие книги, в которой упоминается история Бернадетты и ее видение. Так вы, значит, муж той журналистки? Муж Эстер? Оборванная нищенка в зеленой шляпе и красном пальто смотрит на меня выпученными глазами. Не знаю, что на это сказать. Почему же она больше не приходит сюда? Она жива, надеюсь? Сколько раз я ей говорил, чтобы не совалась в опасные места. Поглядите-ка, что она мне дала. И она протягивает мне выпочканный кровью лоскут, обрывок военной формы, которую носил убитый солдат. «Жива», — отвечаю я. Однако меня удивляло, что она приходила сюда. «Почему? Потому что мы другие?» Вы не поняли, я не осуждаю вас за то, что вы такие, какие есть. Я был удивлен и обрадован, когда узнал об этом. Но водка, которую мы пьем, чтобы согреться, уже произвела на нас свое действие. «Вы насмехаетесь над нами», произносит коренастый человек с длинными волосами и многодневной щетиной. «Если считаете, что попали в неподобающее общество, убирайтесь отсюда». Однако я тоже выпил, и это придает мне смелости. «А кто вы такие? Почему выбрали себе такую жизнь? Вы здоровы и трудоспособны» однако предпочитаете ничего не делать. Здесь сидят люди, выбравшие неучастие. Мы не желаем иметь отношение к этому миру, который скоро разлетится на куски, и к этим людям, которые постоянно боятся что-нибудь потерять, которые притворяются, будто все хорошо, тогда как на самом деле все плохо, очень плохо. А вы-то сами разве не нищий? Не клянчите подаяние у своего босса, не побираетесь у домовладельца. А вам не стыдно, что вы пустили по ветру свою жизнь? Вмешивается нищенко в красном. А почему это я пустил свою жизнь по ветру? Я делаю то, что хочу. А чего вы хотите, перебивает меня коренастый. Быть на вершине? А кто сказал, что вершина лучше равнины? Вы считаете, что мы не умеем жить, так ведь? А вот ваша жена поняла, что мы превосходно знаем, чего хотим от жизни. Хотите, скажу, мира и свободного времени. И чтоб не надо было одеваться прилично. У нас здесь свои собственные понятия о моде. Мы пьем, когда хочется, и спим, где понравится. Никто из нас не предпочел рабство, и мы гордимся этим, очень гордимся. Хоть вы и жалеете нас за это и считаете убогими». Голоса становятся агрессивными, и Михаил вмешивается. «Хотите дослушать мою историю, или нам лучше немедля уйти?» «Он нас критикует!» — кричит одноногий. «Пришел к нам, и нас же порицает! Господь бог какой нашелся!» Нищие ворчат, кто-то хлопает меня по плечу, я угощаю его сигаретой. Снова пускаю в круговую бутылку водки. Постепенно нищие успокаиваются. Но я по-прежнему поражен тем, что с этими людьми общалась Эстер, и что они знали ее, быть может, даже лучше, чем я, если им достался тряпичный лоскут, выпочканный кровью». Михаил продолжает.